14 Глава сто Что происходит? Йхау чувствовал лишь две волны тепла, исходящие от места соприкосновения его ладони с Масятао. Они затопили его тело и яростно бурлили внутри него. Однако, сегодняшняя ситуация отличается от той, что была раньше. Сейчас она находилась в своем пиковом состоянии. Его духовная сила быстро пришла в действие, и аура, которая превратилась в предельный лед, ассимилировала эту волну бушующего огня. В то же время Масиатау почувствовала волну холода, пришедшую в ответ. Вандун подошел к Юйхау, он положил ладони ему на спину и облегчил бремя Юйхау подкреплением в виде силы Хаудун. Тот черный огненный феникс, длиной более метра, обладал пугающей силой. Разве его создание могло быть легким? Казалось, что Масятао просто подняла правую руку. Но эта атака включала в себя волю ее злого феникса и пугающую силу трех умений – крещение феникса, пронзающего небес удара феникса и разрыва феникса, дарованного ей духовной костью в правой руке. Правый рукав Масятао уже исчез, обнажая ее обнаженную руку. Это был секретный метод Академии Шрек – сливать воедино три духовные умения перед их использованием. И этот метод подходил только для Масятао, которая являлась мастером духа силового типа. Даже Дай не мог этого сделать. Кто из Академии Шрек не был экстраординарным? Это была истинная сила этой барышни. По какой-то причине у Юйхау возникло странное чувство, когда он положил ладони на спину Масятао. После того, как он ранее испытал обмен силы льда и огня с Масятао, у них, похоже, появилась какая-то совместимость. Это было так, словно огненная духовная сила в теле Масятао звала его. Возможно ли... Юйхао был поражен. Все потому, что он чувствовал нечто подобное раньше между ним и Вандуном. Это было похоже на то, когда они оба использовали свои навыки слияния боевых духов. Однако у Масятао был феникс, в то время как у него была ледяная императрица и духовные глаза. Как они могли развить совместимость, если она обладала элементом огня, а он – элементом льда? Это было слишком странно. Масятао почувствовала то же самое, что и хао Она даже ощущала это более интенсивно. Ей удалось быстро подавить злой огонь, который охватил ее, используя предельный лед. Она отчетливо ощущала близость, когда холодный лед циркулировал по ее телу. Почему это было так? Было ли это проблемой, возникшей из-за того, что она неоднократно использовала злой огонь? Масятау тоже была сильно озадачена. По сравнению с двумя прошлыми случаями, когда Юйхао пассивно подавлял ее злой огонь, в этот раз он делал это активно. Именно потому, что он был рядом, а также находился в своем пиковом состоянии, Масятао без колебаний использовала свой злой огонь в этом бою. Тем временем между их льдом и огнем стали происходить небольшие изменения. Пока между ними происходили эти странные изменения, командный бой на турнирной арене завершился. Мэн Хунчэнь спасла Сяо Хунчэня и быстро отступила назад. С другой стороны, выжившие члены команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны взбесились после того, как еще один из их членов был убит. Маж лун руководил остальными, когда они использовали свои самые сильные духовные инструменты. Они обрушили беспощадную атаку на команду Шрека, захваченную в тюрьме молний. Сюйсанши и Масятао покинули сцену, в то время как нянь потеряла силы, чтобы продолжать борьбу из-за ее критических травм. Остались только Дай Йо Хэн, Лин Ло Чэнь, Бэй бей и Хэ Бэй бей внезапно закричал, когда противник активировал свои духовные инструменты: Рефери, мы признаем поражение! Небесный изверг мастер чувствовал себя не очень хорошо в этот момент. Как рефери он был сильно обеспокоен своей собственной репутацией, хотя ему и было наплевать на двух погибших участников из Империи Солнца и Луны. Вот почему он был крайне сосредоточен. Крик бэй -Бэя побудил его спуститься в центр турнирной арены. В следующий момент перед небесным извергом засиял шар яркого света. Девять духовных колец, два желтых, два фиолетовых и пять черных ярко засияли. Он использовал свою правую руку, вызвав волну доблестной благородной ауры, когда он сделал свой ход. Перед ним появилась белая звезда, и повсюду мгновенно распространился звездный свет. Этот свет превратился в огромный барьер, который разделил турнирную арену и заблокировал атаку команды Империи Солнца и Луны. Духовные инструменты 5, шестого или седьмого класса были не способны навредить титулованным. Кроме того, небесный изверг обладал способностями, очень близкими к трансцендентному мастеру. Дай Яухен повернулся и яростно уставился на бэй -Бэя. «Зачем ты вдруг выкрикнул это? Мы еще не проиграли, мы могли продолжать сражаться!» Бэй-Бэй скривил брови и сказал. «Старший, это стратегия учителя Вана, мы должны следовать его плану». «Но победа же прямо перед нашими глазами!» Взревел Дай бэй Бойбей вдохнул и ответил: Ты действительно думаешь, что мы смогли бы победить их четверку нашим составом? Я не смог бы выдержать их прошлый удар. Ты думаешь, что кто-нибудь из нас смог бы? Я. Я. Дай очень хотел произвести впечатление на своего отца. Он знал, что Бэйбэй -бэй был прав. В конце концов, он был старшим сыном герцога белого тигра после небольшого всплеска эмоций он наконец успокоился и кивнул бэйбею прости я был слишком импульсивен все потому что я чувствую себя плохо из за того что ддзеэнна нянь приняла тот удар вместо меня Бойбей улыбнулся и показал ряд белых зубов все в порядке позже у тебя обязательно появится шанс проявить себя Атаки с помощью духовных инструментов уже закончились, и у всех членов команды Империи Солнца и Луны покраснели глаза. Турнир – это был просто турнир. Но два члена их команды погибли. Все, кто удостоился чести представлять Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, во время участия в этом турнире являлись элитными гениями. Те, кто погиб в бою, были их соотечественниками и братьями. Им было очень грустно, что они погибли вот так. Если бы небесный изверг-мастер не вмешался, они бы рискнули своими жизнями в атаке против команды Шрека. «Обе команды, пожалуйста, успокойтесь!» Холодно сказал Хуан Цзиньсюй. «Победитель уже определен. Если кто-то будет вести себя безрассудно, не вините меня за грубость!» Учитель, отвечающий за команду Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, тоже побледнел, но все же смог взять себя в руки. Он отругал членов своей команды, что помешало Луну и остальным повести себя безрассудно. Хуан Цзиньсюй повернулся к городской стене и тихо сказал. «Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны выиграла командный раунд». Обе команды, у вас есть одна минута, чтобы скорректировать составы. Через несколько минут начнется индивидуальный раунд. За это время, пожалуйста, выберите семерых участников для индивидуального раунда. После того, как решение будет принято, дальнейшие изменения будут запрещены». Академия Шрек проиграла. Вся площадь звездных мастеров погрузилась в тишину. В следующий момент снова поднялся шум. Хотя многие знали, что команда Шрек уступала команде Имперской Академии Духовной Инженерии в этом турнире, все по-прежнему чувствовали себя сюрреалистично после того, как Шрек проиграл этот командный раунд. Все они ожидали чуда от Шрека, но чуда не произошло. В конце концов, Шрек действительно проиграл. Они даже не стали сражаться до конца. Некоторые из взволнованных зрителей начали неистово ругаться, и вся площадь звездных мастеров теперь была в хаосе. «Тишина — Тишина! Мощный и звучный голос прозвенел по всему месту проведения турнира. Волнение на огромной площади было подавлено этим яростным ревом. Это был герцог Белый Тигр. Он держал в руке звукоусиливающий духовный инструмент и сказал глубоким голосом. «Обе команды уже сделали все возможное. Победа и поражение вполне естественны. Те, кто бросает оскорбления в соревнующихся участников, будут найдены и сурово наказаны». Являясь могущественным вооруженных сил в течение многих лет, простые слова от Дайхао были наполнены мощной аурой. Вот так просто он взял ситуацию под контроль. Его могучая аура даже вынудила Юйхао, помогавшего Масятао подавлять ее злой огонь, взглянуть на городскую стену. Его настроения и выражение его глаз были крайне сложными. Какой ребенок не мечтал, чтобы его отец был героем и его гордостью? Но в прошлом он никогда не наслаждался отцовской любовью. Он испытывал лишь ненависть к такому отцу, с которым он даже ни разу не встречался прежде, прежде чем покинула особняк герцога. Да, он нарушил целомудрие его матери. Его мать стала жертвой из-за него. Но он был таким доблестным и могущественным. Неудивительно, что мать ейхау не сожалела о том, что родила его благодаря Дайхау. После обучения и совершенствования в Академии Шрек в течение года или около того, умственный настрой Ихао стал не таким повернутым, каким он был, когда он только покинул особняк. Но его ненависть герцогу Белому Тигру и тем людям, находящимся в особняке, которые донимали его мать, никогда не уменьшалась. «Мама, это тот, кого ты любила раньше. Он выдающийся». Но именно из-за этого он так сильно навредил тебе. Мама, не волнуйся. Однажды я предстану перед ним и отомщу за тебя. Он мой отец и дал мне жизнь, поэтому я не убью его. Но я заставлю его покаяться, когда он станет на колени перед твоей могилой. Мама, я навещу тебя после окончания турнира. Благослови меня, чтобы я мог вырасти поскорей. Мама, я так по тебе скучаю. Его глаза невольно наводнились, и он даже не осознавал, что Масятау смотрит на него. «Младший брат, что случилось?» Тихо спросила Масятау. «А?» ейхау пришел в себя и слегка покачал головой. «Старшая сестра и я в порядке». Масята улыбнулась и сказала. «Хорошо» я тоже уже в порядке быстро восстанови свою духовную силу, возможно она понадобится тебе позже в этот момент все сошли со сцены бэй бэй принес бессознательную ддзеен на нянь, когда вернулся в зону ожиданий Ваньянь бросился вперед здесь уже находились мастера духа системы исцеления из империи звездных мастеров, готовые начать незамедлительное лечение. Поскольку мужчины отличались от женщин и индивидуальный раунд собирался начаться, Ваньянь янь позволил Сяо -Сяо временно присматривать за Цзэн нянь. После этого он назвал имена семерых участников, которых он хотел отправить для участия в индивидуальном туре. В эту семерку вошли Масятао, Тао, Дай Йохэн, Бэй Бэй, Сюй санши Лин Ло Чэнь, Юйхао и Ван -Дун. Да. И Юй Хао и Ван Дун были отправлены в индивидуальный раунд. Сей Санши был разбужен Лин линлочень с помощью ледяной стихии. Нанянь! Нанянь!» нянь! Сей Санши не смог сдержать свой крик, когда пришел в сознание. Его духовная сила свирепо вздымалась. Успокойся! Бойбей дал ему пощечину, и Сюй Санши успокоился только после этого. Сью Санши очень скоро нашел за нанянь, которая была в руках сяо, -сяо. Его тело даже задрожало, потому что он был слишком взволнован. Сюй Санши был чрезмерно взволнован, когда спросил: Как она? Как она? Как она? Ванянь подошел к нему, похлопал его по плечу и сказал глубоким голосом Ее рана очень серьезная, но ее жизни ничто не угрожает. Санши, ты хочешь отомстить за нее? Сюй Санши неожиданно обернулся. «Конечно». Его голос звучал по-другому, потому что он ответил с большим энтузиазмом. Ваньянь кивнул и сказал. «Я дам тебе шанс. Ты будешь первым в индивидуальном туре». «Хорошо. Я пойду и уничтожу их». Пока он говорил, Сюй Санши получил молочную бутылку от Ваньяня. Он быстро закрыл глаза и начал восстанавливать духовную силу, которую он потратил ранее. Для сегодняшнего финала Ваньянь специально купил еще несколько молочных бутылок за два дня подготовки. Сейчас у каждого было по одной, и они использовали их, чтобы быстро восстановить свою духовную силу. Индивидуальный раунд должен был скоро уже начаться. Ваньянь был очень спокоен. Хотя он оказался вялым, у него был решительный взгляд в глазах. Да, поражение в командном раунде было частью его плана. Шрек уступал с точки зрения общих способностей. Команда Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны состояла из могущественных духовных инженеров, которые обладали самыми продвинутыми духовными инструментами среди инженеров того же класса. Как команда, они, несомненно, могли быть еще более сильными. Это означало, что сильнее всего они будут в командном раунде. Если они столкнутся лицом к лицу, шансы на успех у Шрека не будут превышать 30%, и поэтому Ваньянь решил отказаться от победы в командном раунде, не зная способностей Сяо Хунчене и Мэн Хунчен. Его стратегия была очень простой. В командном раунде все члены его команды должны были сохранить силы. Только Цзаннаньянь и Кайта могли раскрыть все, что есть, потому что они не будут участвовать в индивидуальном раунде. У них была лишь одна цель в командном раунде – это поранить как можно больше своих противников. Важным фактором было то, что сегодняшние финальные матчи пройдут вместе один за другим. Хотя команда Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны была очень сильной, у них было ограниченное количество королей. Ваньянь также не ожидал, что Сяухунчень и Мэнхунчень окажутся королями духа, но даже так в команде Империи Солнца и Луны всего 9 королей духа. Если один будет ликвидирован, останется лишь восемь. Реальность доказала, что стратегия Ваньяня была более чем успешной. Смерть Линси и Ченфея не была частью его плана, но Масятао, которая выкладывалась на полную, была слишком страшна. Она не могла быть милосердной в этом финале. Наряду с небольшим несчастным случаем она фактически убила двух королей духа пятого класса. В то же время она исчерпала несколько неуязвимых барьеров противника. Что еще более важно, Сяо Хунчень был очень тяжело ранен. Он вряд ли сможет участвовать в остальных матчах. Из девяти королей духа двое были убиты и один получил тяжелые травмы. Команда империи Солнца и Луны была сильно ограничена в том, кого они могли отправить. Это было бы очень невыгодно для последующих раундов финала. Кроме того, удар, который цзэн на нянь приняла за Дай Яухэна, не входил в план Ваньяня. Но он мог понять кропотливые страдания цзэн на нянь Хотя цзэн на нянь ни в коем случае не притворялась перед санши но ей было очевидно, что она может сломать печать санши Вот почему именно нянь вместо Деохэна приняла удар без каких-либо колебаний. Важно осознавать, что ее жизнь могла быть потеряна, если бы ее неуязвимое золотое тело не смогло бы продержаться достаточно долго. Но она все же бросилась вперед и смогла добиться лучшего результата. Си Санши был взволнован, и его внутренняя сила была наполовину пробуждена. Именно ее усилия привели к серьезной травме Сяохунченя. Было даже справедливо сказать, что команда Шрека реализовала план Ваньяня лучше, чем ожидалось. Масятау внесла небольшой вклад в этот командный раунд. Без нее этот результат не был бы достигнут. Тем не менее, Ваньянь не думал, что Цзан-на-нянь внесла второй по величине вклад. Он считал, что это сделал бэй бей после того, как он крикнул, что Шрек признает свое поражение в последний момент. Что собой представляла способность видеть картину в целом? Это способность делать правильный выбор после оценки ситуации в самый критический момент. бэй бей закричал в нужное время. Оставшаяся четверка из команды Империи Солнца и Луны была еще очень сильна, и четверка Шрека было бы очень далеко до них. Их духовные инструменты все еще находились в их лучших состояниях. Несмотря на то, что Дайяухену в конце концов удалось бы приблизиться к врагу, скровожадной демонической обезьяной, которую вызвала Мажулун, было бы не так-то легко исправиться. Или, по крайней мере, это не могло быть осуществлено за короткий период времени. Шрек не смог бы добиться победы в такой ситуации, поскольку это было так... Им следовало сохранить свои силы и использовать их в индивидуальном раунде. Признать поражение должен был Дай Яухен, но было очевидно, что он потерял контроль над своими эмоциями. Ван Янь был сильно впечатлен Бэй Бэем, так как тот смог сделать то, чего не смог Дай Яухен. Обе команды должны были определить последовательность выхода на сцену перед началом индивидуального раунда и сообщить о ней судье. Это должно было обеспечить справедливость. Ваньянь уже подготовил свой список заранее и передал его Хуан Цзиньсю. Поскольку два члена были убиты и один даже получил серьезное ранения, учитель, отвечающий за команду Солнца и Луны, вынужден был внести изменения. Это вызвало в нем крайнюю ярость. «Нет!» «Я должен участвовать! Я должен участвовать! Если я этого не сделаю, я также не смогу участвовать и в раундах два-два-три! Черт! Черт, я был слишком беспомощен, бесполезен!» Сяо Хунчень кричал, несмотря на то, что был тяжело ранен. Его не сильно беспокоили смерти двух членов официальной команды. Он был не очень хорош в межличностных отношениях, и к тому же он не нравился этим двум членам официальной команды но он чувствовал возмущение. Сяо Хунчэнь был признан лучшим гением во всей истории Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Его талант позволяет ему стать не только духовным инженером, но и выдающимся мастером духа. Он мог даже прекрасно объединять эти две роли вместе. И он, и Мэн Хунчен не отправлялись на соревнования раньше потому, что позже им предстояло разобраться с Академией Шрек. Но кто знал, что он так смутит себя при своем-то первом появлении на сцене? Его тотальная атака была заблокирована прекрасной девушкой. Что было еще более прискорбно для него, так это то, что он был выброшен в воздух той же самой девушкой с помощью ее красивых ног. В конце концов, он был даже тяжело ранен Дайяуханом. Он был полностью смущен еще до того, как успел что-либо сделать. Разве он мог не чувствовать себя подавленным сейчас? Личность Сяо Хунченя в команде Солнца и Луны была крайне деликатной. Их учитель не осмеливался позволять ему рисковать. После того, как он получил тяжелые ранения и двое других учеников были убиты, он быстро отменил участие Сяо Хунченя в турнире и заменил его другим членом предварительной команды. Что тогда сможет сделать Сяо Хунчень? Сяо Хунчень все еще хотел преломить ситуацию и проявить себя перед всеми. Если описать это коротко, то он чувствовал себя так, словно он хотел рыдать, но у него не было слез. Вот почему он не хотел, чтобы его заменили просто так. Пока с ним работали мастера духа системы исцеления, он спорил со своим учителем. Он не желал быть дисквалифицированным, учитель сказал глубоким голосом. «Сяо Хунчень, успокойся. Не забывай, что ты значишь для нашей академии. Если с тобой что-то случится, как я смогу отчитываться перед залом?» Сяо Хунчень неистовал в этот момент. «Но мне не нужно, чтобы вы перед кем-то отчитывались. Разве моя сестра не здесь? Если я действительно погибну в бою, она объяснит это моему дедушке. Мне все равно, я должен участвовать, я должен участвовать!» «Не вините меня за то, что я пожалуюсь дедушки, если вы не позволите мне участвовать!» Мэн Хунчень была немного раздражена, когда сказала, «Учитель, просто позволь ему участвовать, раз уж у вас нет другого выбора. В крайнем случае, мы не, позво не позволим ему сражаться в индивидуальном раунде. Я думаю, что нас шестером будет вполне достаточно». «Если нам все же не удастся, и мы проиграем, тогда мы с братом сможем объединить все свои силы для боя в 2-2-3. Он также сможет использовать время индивидуального раунда, чтобы немного восстановиться. Хотя мне неприятно это признавать, но то, что только что были убиты двое старших, произошло отчасти случайно». Учитель скривил брови. «Эти два ребенка были очень хлопотными». Только после того, как Небесный Извергмастер потребовал от него состава участников, он беспомощно сказал. «Хорошо. Даже если мы проиграем в индивидуальном раунде, ты не будешь принимать в нем участие. Максимум ты можешь составить пару с Мэн Хунчень в раунде 2-2-3». «Хорошо». Сяо Хунчень сразу согласился. Он также знал о своем собственном состоянии. Он не мог так быстро отправиться, оправиться от атак истребления белого тигра, обрушившихся на него. Через некоторое время, предоставленное индивидуальным раундом, он верил, что сможет вернуть себе часть своих истинных сил. Он был уверен, что вместе со своей сестрой он сможет чего-то добиться в этом финале. Это было определенно лучше, чем просто смотреть из-под сцены. Вот так участники команды Солнца и Луны и их последовательность в индивидуальном раунде были определены. Мажу Лун потратил много своих сил ранее и не мог быть первым, кто начнет соревнование. Первым был отправлен член официальной команды, которого ранее заменили Мэн Хунчень и Сяо Хунчень. После этого шел второй замененный член официальной команды. Следом за этими двумя были Мидза, Мэн Хунчень и Мажулун, за которыми следовал Сяо Хунчень. Была причина, по которой Мэн Хунчень отправили непредпоследний. Поскольку Ван Янь уже все устроил, никаких изменений на стороне Шрека не было. Си Сан Ши был первым, кто вступил в бой. За ним последует Бэй Бэй, Лин Ло Чень, да Яухэн, Тао Ван Дун и, конечно же, Юйхао. Без сомнений. Первые пять были главными силами этого индивидуального раунда, в то время как Юйхао и Вандун были глазурью на торте. У одного из них было три кольца, а у другого два кольца. Ваньянь включил их в состав с учетом на раунд 2-2-3. Если бы они вдвоем пошли вместе с Императором Духа, это был бы отличный выбор. Их навыки слияния боевых духов не стоило недооценивать, несмотря на то, что индивидуально они были не очень сильны. Ваньянь не отправлял их в командный раунд из-за того, что Шрек собирался проиграть командный раунд, а также из-за того, что он хотел скрыть их истинные способности. Ваньянь, возможно, вообще бы не послал их участвовать в сегодняшнем финале, если бы не постоянные просьбы Юйхао и Вандуна. А он хотел их защитить. Через пять лет они обязательно станут ядром семи монстров Шрека. Чем больше они проявят себя сейчас, тем лучше их противники будут знать их. Кроме того, секта тела уже положила глаз на Юйхао. ваня не хотел, чтобы они раскрывали себя еще больше. Но разве могли Юйхао и Вандун отказаться от участия по этой причине? Кроме того, у Шрека было всего три возможных замены. После командного боя они определенно будут нужны. Вот почему возникла такая договоренность. Индивидуальный раунд начинается. Первые участники обеих команд, пожалуйста, выходите на сцену. От Академии Шрек выходит Цюй Санши. От Имперской Академии духовной инженерии Солнца и Луны выходит Линьянь. Сей Санши даже не использовал лестницу. Он вскочил на сцену прямо из зоны ожидания Шрека. Даже каждый человек из Шрека ощущал незнакомое чувство, когда смотрел на него прямо сейчас. Сей Санши обычно часто смеялся и шутил. Он либо приставал к Зананянь, либо перепирал, припирался с Бейбеем. А демонстрируемое им издалека величие не задерживалось надолго. Но сейчас Казалось, что вся его личность полностью изменилась. Он был тихим, холодным и даже обладал неописуемой манерой поведения. Эту манеру можно было попытаться описать как достойную или, может быть, сравнить с манерой лидера. Сейчас он перестал быть инфантильным, он больше походил на взрослого, который был, по крайней мере, равнодушен и конкурентоспособен. При более внимательном рассмотрении можно было заметить слабые волны черного газа, струящиеся вокруг него, хотя он еще даже не высвобождал своего боевого духа. Там даже была устойчивая, но едва заметная пульсация, которая двигалась вокруг его тела в медленном ритме. У него был глубокий взгляд, который в то же время был и холодным. Казалось, вся его персона превратилась в глубокую долину, которая затягивала людей. Это был Сюй Санши в его пробужденном состоянии. Теперь он был мастером духа, который обладал не щитом таинственной черной черепахи, а щитом Сюаньву. У него был самый сильный боевой дух системы защиты на континенте. По случайному совпадению противник Сюй Санши являлся мастером духа огненного атрибута. Лин янь первоначально был одним из членов официальной команды Империи Солнца и Луны, но его рейтинг среди семи членов официальной команды должен быть довольно низким, учитывая то, что его смогли заменить Мэнхунчен и Сяухунчен. Его боевой дух не обладал чистым элементом огня, в нем было много нечистых источников, девиантных огней и даже примесей. Он не стал бы достаточно могущественным, если бы совершенствовался только как мастер духа. А вот почему он решил стать духовным инженером. Он не мог использовать своего боевого духа, чтобы увеличить количество своей духовной силы, дабы подольше продержаться в битве. Но он мог использовать свой собственный девиантный огонь, чтобы дополнить все свои духовные инструменты аурой огня посредством различных духовных умений. Конечно, его огонь был намного слабее пламени Феникса Масятао, но он все же не был обычным, раз уж он стал духовным инженером пятого класса, прежде чем ему исполнилось двадцать лет. Их взгляды пересеклись, словно они были заклятыми врагами. Команда Солнца и Луны потеряла двух своих членов команды. Они были партнерами, которые обычно тренировались и совершенствовались вместе. Линьянь был полон ненависти после их смерти. Но Сюйсан-ши в своем сердце чувствовал еще большую ненависть по сравнению с ними. Когда он увидел бессознательную дзань-на-нянь, его словно погладили против шерсти, и теперь у него была лишь одна мысль он должен был отомстить за дзань на нянь и победить своего соперника. Небесный изверг мастер ничего не сказал. Вместо этого он жестом предложил им обоим отступить назад с неприглядным выражением лица. Но самый хаотичный командный раунд уже закончился. Он полагал, что у него было достаточно концентрации и сил, чтобы следить за каждым обменом атак между обоими командами в дальнейших сражениях. «Начать матч!» Обе стороны сделали свой ход после крика Хуан Цзинь Линьянь взмахнул правой рукой вверх, и на его плече опустилась прочная духовная пушка. Даже не целясь, он выстрелил из пушки в сторону сюй санши. Огромный огненный шар внезапно вылетел в сторону Сюйсанши. Огненный шар распространял по округе серию взрывных звуков, искажая воздух везде, где бы он ни проходил. Его девиантный огонь сам по себе был не очень сильным, но этот выстрел был очень мощным, поскольку духовный инструмент сжал и сконцентрировал его огонь. После того, как он ввел свою духовную силу в духовный инструмент, стало казаться, что он сам создал этот духовный инструмент. При нормальных обстоятельствах первой реакцией на выстрел этой пушки будет заключаться в том, чтобы увернуться от него. После того, как духовная сила Линь-Яня была сжата, этот пушечный выстрел стал довольно разрушительным. Лучшим выбором, конечно же, было бы уклониться от него. Но Сюй Санши не уклонялся. Он широко расставил ноги и внезапно бросился к своему противнику. Его боевой дух был высвобожден в тот же момент. Боевой дух Сюй Санши излучал ауру Сюаньву после того, как он был высвобожден. Это соответствовало ожиданиям Ваньяня и всех остальных из Шрека после того, как Сюй Санши был взволнован из-за Дзеннаня. На тонком и тяжелом черепашьем щите вновь появилась темно-зеленая змея. Глаза змеи были ярко-красными. Комбинация черепашки и змеи это был истинный облик Сюаньву. Черный орел распространился от щита. Сюйсанши, казалось, стал совершенно черным в этот момент. Против этого огненного шара он совершил чрезвычайно властное действие. Он поднял щит Сюаньву и использовал поверхность щита, чтобы поразить огненный шар. В нормальных условиях любая сила, высвобождаемая духовным инструментом, может извергнуться, если столкнется с чем-то другим. В особенности это касалось таких атак огненного типа. Однако то, что произошло дальше, противоречило общепринятым знаниям. Когда щит Сюаньву Сюй Санши столкнулся с огненным шаром, глаза змеи вспыхнули красным светом. В то же время легкая рябь странным образом покрыла огненный шар. Огненный шар, как и ожидалось, разлетелся на части. Но из-за этой ряби он на секунду задержался. Но этой секунды было достаточно, чтобы многое изменить. Огненный шар был отброшен более чем на 10 метров, прежде чем он разорвался на части. Ударная волна, которую он произвел, не достала Сюй Санши. Сюй Санши продолжил большими шагами продвигаться вперед. Когда его боевой дух стал щитом Сюаньву, его совершенствование также значительно возросло, впоследствии чего увеличилась и его скорость. Линьян не запаниковал, хотя его атака и не возымела эффекта. Сцена была сто метров в ширину. Сюй санши не смог бы быстро достичь его, даже если бы захотел. Металлические стволы начали появляться на его теле и непрерывно вспыхивали полосы яркого света. Не только это, но и духовный инструмент на его плече превратился в огромную огненную пушку. Эта огненная пушка была направлена не прямо в Сюйсанши, а над ним. Огромная огненная паутина спустилась с неба и накрывала сверху территорию перед Сюйсанши. Линьянь рассчитывал этот удар заранее. Если Сюй Санши продолжит прорваться вперед, он будет покрыт этой огненной паутиной. Если он остановится, Линь Янь выиграет больше времени, чтобы использовать против него больше духовных инструментов. Линь Янь ожидал, что Сюй Сан выберет второй вариант и просто остановится. Линь Янь не мог сражаться долго, но его взрывная мощь была велика. Правда, его взрывную мощь еще нужно было раскрыть, да еще и в подходящий момент. Когда все думали, что Сюй Санши остановится на своем пути или пойдет в обход сети, Сюй Санши принял решение, которого никто не ожидал. Он не остановился и продолжил бежать вперед. Огненная паутина накрыла его. Холодная улыбка появилась на губах Линьяня. Он был уверен, что Сьюисанши не знал, что эта огненная паутина является духовным инструментом, который он изобрел лично. Эта огненная паутина будет сдерживать противника словно клетка. Тем не менее, все его атаки огненного атрибута могли спокойно проникать сквозь эту огненную паутину, и он мог продолжать атаковать своего противника. Это означало, что у Сюйсанши будут большие проблемы, если он окажется в огненной паутине. По крайней мере, так думал Линьянь. Когда огненная паутина собралась спуститься и поглотить Сюйсанши, щит Сюаньву Сюйсанши продолжил блокировать атаки различных духовных инструментов Линьяня, и он не мог защититься от того, что было над ним. В этот момент... Сюй сан Ши остановился на своем пути. Он даже не взглянул на огненную паутинку, спускающуюся с неба, когда поднял щит перед грудью. В следующее мгновение Линьянь увидел два пятна красного света на щите Сюаньву, после чего он почувствовал, что пространство искажается. Все вокруг него оказалось иллюзорным. Линьянь даже не мог описать это чувство. Из-за этого у него закружилась голова, и атаки его духовных инструментов, казалось, стали не очень-очень беспорядочными и даже хаотичными. Это искажение продолжилось лишь мгновение, прежде чем все нормализовалось. В следующее мгновение Линьянь был потрясен. Все потому, что он с ужасом обнаружил, что сейчас находится перед Сюйсанши и щитом Сюаньву. В этот момент огненная паутина приземлилась густая черная духовная сила исходила от тела Сюисанши, его третье и четвертые духовные кольца зажглись. Его третьими духовными умениями была таинственная сила преисподней, в то время как его четвертым духовным умением была таинственная замена преисподней. Однако все становилось иначе, когда щит таинственной черной черепахи превращался в щит Сюаньву. Том